Глава 48 Удар, нанесенный армией Хагана по маратским отрядам, был настолько ощутимым, что костяные барабаны замолчали. Это еще не означало сокрушительного поражения Марата, но Шаолу стало легче дышать. Даже хромота уменьшилась, когда он шел к просторному походному шатру принцессы Хасары. Ее сульда стояла у входа. Ветер, дувший с озера, теребил волосы коня чалой масти, прикрепленные к древку дарганского копья. Рядом с копьем сестры встылую глину было воткнуто копье сартака. А рядом... Опираясь на трость, Шаол остановился возле черного копья, соседствовавшего с копьем сартака. Конские волосы у древка тоже были черными, и, невзирая на их возраст, не потеряли блеска. Черная сульда не указывала на присутствие детей Хагана и не была знаком их дарганского наследия. Оно символизировало человека, которому служили и его дети, и воины, которыми они командовали. Шоу вспомнил название этого сульды – черный волос. Сартак рассказывал мне Несарине, что белый волос выставляют в Днимира, а с черным волосом идут на войну шау не догадывался, что Хаган передал наследнику свое драгоценное черное сульды. Ириана тоже остановилась. Ее одежда была перепачкана в крови, но глаза сияли, и для нее чёрное сульда означало очень многое. Древний символ завоеваний на Южном континенте теперь находился здесь. Изменилась цель — не завоевать Ирилею, а избавить Северный континент от страшного завоевателя. Но решимость воинов Хагана их готовность жертвовать собой оставались прежними. И это сульды. Оно не только казалось священным, оно и было священным. Шоу обнял Ириану за талию, и они вошли в роскошно убранное пространство шатра. Хасара с армией подоспели как нельзя вовремя и прямо с дороги вступили в бой. Но только она даже в гуще битвы не забывала о жизненных удобствах и успела распорядиться насчет установки шатра. Сжимая зубы, Шаул одолел две невысокие ступеньки. Пол шатра был приподнят над землей. Даже плотные плюшевые ковры не облегчали ходьбы. У него болели ноги. Каждый шаг отзывался всплеском боли в позвоночнике. Пройдя несколько шагов, Шаул остановился. Он тяжело опирался на трость и ждал, когда ему полегчает. Ириана заметила его состояние. Ее лицо помрачнело. Какая одежда, оно тоже было забрызгано кровью раненых. Сейчас найдем тебе стул, пообещала она. Шел кивнул. Сегодня он за весь день не присел. Конское седло не в счет. Несарина, вошедшая следом, слышала слова Ирианы. Она сразу же подошла к столу, возле которого стояли Сартак и Хасара, и выдвинула тяжелый резной стул. Шол благодарно кивнул и буквально упал на сиденье. «Ты уж прости, золотого диванчика не захватили», — подразнила его Хасара. При упоминании о диванчике Ириана покраснела. Нашла же ее подруга время шутить. Диванчик, о котором шла речь, был с красивой золотистой обивкой. Шол попросил разрешения забрать его с собой. На этом диванчике Ириана исцеляла его, возвращая ногам подвижность. На нём же Шаол завоевал ее сердце. Сейчас золотой диванчик находился в трюме корабля и дожидался хозяев. Если они не погибнут на этой войне, диванчик станет первой мебелью в доме, который Шаол построит для жены и для ребенка, которого она носила. Ириана встала рядом со стулом. Шаол взял ее за руку, переплетя их пальцы. Руки у обоих были грязные, но их это не волновало. Ириана крепко сжала руку мужа. «По численности мы превосходим Арадский легион», — начал Сартак, избавив Шаола от дальнейших нападок Хасары. «Сейчас наша главная задача — вклиниться в их ряды и прорваться к осажденному городу. Решение этой задачи требует тщательного обдумывания, чтобы число наших потерь было минимальным». Шол внутренне сжался. Умом он понимал. Сартак родился не в Аньеле, привык мыслить стратегически. С точки зрения наследника Хагана, основные сражения еще впереди. Как будто дни осады, реки пролитой крови и погибшие сегодня — это лишь начало. «Весьма мудрое решение», — сказала Хасара. Сартак слегка поморщился. Обстановка для снисходительных заявлений сестры была явно неподходящей. «Этот день мог бы иметь совсем иное окончание», — вдруг сказал он. Шаул удивленно посмотрел на принца. Хасара вопросительно выгнула брови. «Хорошо, что ты подоспела с нашей армией. Я уже готовился сломать дамбу и затопить равнину. Сейчас на месте этого шатра плескались бы волны». «Ты серьезно? спросил потрясённый Шаол. «Последняя отчаянная мера». Потирая затекшую шею, ответил Сартак. «Да, здесь была бы сплошная вода. Хлынувшая водная лавина смыла бы часть города» и покатилась бы дальше, уничтожая горячие источники и все, что находилось на равнине. Площадь разлива исчислялась бы лигами. Любая армия была бы сметена и захлестнута водной стихией. Самое печальное, что разлив мог затронуть и армию Хаганата, спешащую Аньелю на выручку. — Тогда порадуемся, что этого не случилось, — сказала побледневшая Ириана. Сегодня все они были на волосок от катастрофы, Воображение нарисовало ей впечатляющую картину возможных разрушений. Признание Сартака говорило о многом и в первую очередь касалось его сестры. Пусть Хасара знает, он хотя и наследник Хагана, но от ошибок не застрахован. И действия на ближайшие дни нужно тщательно продумывать, какими бы простыми они ни казались. Хасара кивнула. Кажется, она поняла. Покашливание, раздавшееся со стороны входа, заставило всех повернуться туда. Вошел один из дарканских командиров, держа в грязной руке Сульде. Запинаясь от волнения, командир сказал, что пришел кое-кто, желающий видеть принца и принцессу. Даже не спросив, кто именно, Сартак махнул рукой, давая знак «впустить». Шаул не знал, что было бы с ним, окажись он сейчас не на стуле, а на ногах. «Боги милосердные», — пробормотала Несарина. Шаул был склонен с нею согласиться. Дорганский командир отошел, пропуская вперед Айлину Галатинию, ровно боярышника и их спутников. Все они были густо забрызганы грязью. Волосы теросенской королевы, заплетенные в косу, стали намного длиннее, а ее глаза, во взгляде, не капли нежности, сплошной огонь. Глаза Аэлины стали взрослее и выражали утомление. Шоул поднялся со стула. «Я думал, ты в Террасене», — вырвалась у него. Все сообщения это подтверждали. Однако Айлина стояла здесь, в шатре, одна, без армии. Когда отрыб прошла, Шаол обратил внимание на спутников Аэлины, троих высоких и таких же мускулистых, как Рован фейцев С ними была худенькая, темноволосая женщина, похоже, ровесница Аэлины. Но Айлина смотрела только на Шаола. Смотрела не в силах оторваться. Все молчали, а по щекам тиросенской королевы текли слезы. Хромая, Шаол, шагнул к ней. Он разгадал причину слез. А Элина увидела его стоящим на ногах и даже ходящим. Молодая королева всхлипнула, затем рассмеялась и крепко обняла Шаола за шею. Спина тут же отозвалась болью, однако Шаол выдержал объятья и сам обнял Аэлину. Все вопросы, крутящиеся на языке, исчезли. «Я знала, что ты сумеешь», — прошептала дрожащая Айлина, разжимая руки. Она еще раз оглядела стоящего Шаола. «Я знала, у тебя получится». «Сам бы я не справился», — торопливо произнес Шаол. Выпустив Айлину из объятий, он протянул руку назад. Он не сомневался, что Ириана сейчас стоит у него за спиной, теребя медальон. Возможно, Айлина успела ее забыть. С момента их короткой встречи прошло несколько лет. Мало ли таких встреч было на жизненном пути Террасенской королевы. И все же Шаол подтянул Ириану к себе и сказал. — А Элина, позволь представить тебе Ириану Торос. — шёпотом договорила королева. В несколько мгновений королева и целительница смотрели друг на друга. У Ирианы дрогнули губы. Она открыла медальон, вытащила оттуда кусочек пергамента и трясущимися руками протянула королеве. Руки Аэлины тоже тряслись, когда она брала свою записку. «Спасибо», — прошептала Ириана. Шаула показалось, что все дальнейшие объяснения излишни. Айлина развернула и прочла записку, написанную более трех лет назад. Сгибы на пергаменте свидетельствовали, что Ириана сотни раз перечитывала это короткое послание. «Я отправилась в Антику, в Тору срывающимся голосом заговорила Ириана. «Взяла оставленные тобой деньги и поплыла на Южный континент. Я училась, а потом Верховная Целительница объявила меня своей преемницей. Теперь вернулась, чтобы помогать всем, чем смогу. Я крепко запомнила навыки самообороны, которыми ты меня тогда учила. В Торе я старалась передать их каждой целительнице. Ни одной монеты из подаренных тобою я не потратила впустую. И ни одного дня». Я всегда помнила, что исполнением своей мечты обязана тебе. Айлина закрыла глаза, потом открыла и улыбнулась сквозь слезы, взяла Ириану за дрожащие руки. Теперь моя очередь тебя благодарить. Увидев на пальце Ирианы обручальное кольцо, Айлина выразительно посмотрела на Шаола. Тот улыбался во весь рот. — Ты познакомилась с Ирианой Торос? — Тихо сказал он. — Теперь она. Ириана Эстфол. А Элина снова засмеялась. Шоулу показалось, что она заново училась смеяться. Подошел Рован, встав с нею рядом. Ириана даже голову запрокинула, чтобы увидеть его во весь рост. Но ее удивил не только рост, сколько заостренные уши, удлиненные зубы и многочисленные узоры татуировки. В таком случае я тоже имею удовольствие представить госпоже Эствол моего мужа принца Рована Боярышника, Галатини. Ириана заметила на руке королевы обручальное кольцо. Даже забрызганный грязью изумруд светился довольно ярко. На обручальном кольце Рована краснел рубин. «Моя истинная пара», — добавила Аэлина, похлопав ресницами. Рован выпучил глаза, но удержаться от улыбки не смог и кивнул. Ириана тоже поклонилась. «Только не надо церемоний», — фыркнула Аэлина мало ли чего выдумает бессмертная головорована ириана покраснела а элина перестав улыбаться спросила можно я возьму записку себе и поглядев на бедальон ириана задала второй вопрос или ты хочешь вернуть ее на место конечно бери этот кусочек твоей храбрости помог мне обрести свою а элина покачала головой готовая отказаться от просьбы но ириана сжала ей руку слова что ты написала Придавали мне смелости. На каждом отрезке пути, куда бы я бы ни пошла, в долгие часы учебы и работы, я черпала в них смелость. И за это я тоже говорю тебе спасибо. А Элина проглотила комок в горле. Шел, воспользовавшись паузой, вновь сел. Спина поблагодарила его покалыванием от шеи до поясницы. Правитель Южного континента послал в помощь Ирилеи внушительную армию. Вряд ли мои усилия убедить его увенчались бы успехом, если бы не усилия Несарины. Та уже во весь рот улыбалась королеве. Особенно это касается Рукинов. Без дипломатии и обаяния несарины я едва бы уговорил их помогать нам. Глаза Аэлины вспыхнули. Они с Несариной крепко обнялись. Хочу услышать всю историю и во всех подробностях, сказала Аэлина. Это я тебе обещаю, но позже. Айлина похлопала ее по плечу и повернулась к столу. Сартак и Хасара продолжали стоять, терпеливо ожидая, когда церемония знакомства дойдет до них. «Где Дорин?» Не удержался от вопроса Шаола. «Не с нами». Коротко ответил Рован и вопросительно посмотрел на детей Хагана. «Они все знают». Пояснила Несарина. «Он с Маноной Черноклёвой», сказала Айлина. Шаул не знал, радоваться ему таким сведениям или нет. Они охотятся за одной очень важной вещью. За ключами. Боги милосердные. Алина кивнула. Потом. И о том, где сейчас может находиться Дорин, он будет раздумывать позже. И обстоятельный рассказ обождет до более спокойных времен. «Я хочу тебе представить принцессу Хасару и принцесса Артака», — сказала Несарина. Айлина низко поклонилась детям Хагана. «Я всегда буду вам благодарна за эту помощь». У нее изменился голос. Теперь это был голос королевы. Возможно, Сартак и Хасара испытали потрясение, увидев низко кланящуюся королеву. Но придворная жизнь научила их скрывать свои проявления. Оба ответили учтивым поклоном. «Мой отец остался на Южном континенте, ибо дела Хаганата требуют его присутствия», сказал Сартак. Там же остались наша сестра Дува и брат Аргун. Но еще один наш брат Кашан плывет сюда, со второй частью армии. Он намеревался двинуться в путь через две недели после нас. Айлина посмотрела на Шаола, тот кивнул. Глаза Айлины вспыхнули. «Ты получила мое письмо?» Вдруг спросила она Хасару. «Это письмо Айлина отправила за несколько месяцев до своего пленения» прося о помощи и обещая в ответ лишь более справедливое устройство мира. «Возможно», — пожала плечами Хасара, выковыривая грязь из-под ногтей. «Нынче я получаю такое обилие писем от принцесс, что часто забываю отвечать». Алина хмыкнула, словно они с Хасарой говорили на языке, непонятном для других. особом языке двух одинаково высокомерных и горделивых женщин». Спохватившись, что не всех представила, Аэлина подозвала фейцев поближе. «Позвольте представить моих друзей. Это господин Горель из Даранеллы». Кивком она указала на воина золотистыми волосами и желто глазами. Он поклонился. Татуировка покрывала его шею и руки, что не портило изящество движений. «В какой-то степени он мне дядя», — добавила Аэлина, ехидно улыбнувшись Горелю поймав удивленный взгляд Шаола, пояснила. Гарель — отец Эдиона. «Тогда это кое-что объясняет». Пробормотала Несарина. Цвет волос, широкое лицо — в этом отец и сын были похожи. Но если Эдион напоминал огонь, Горель казался камнем. Глаза его смотрели серьезно и вдумчиво. «Эдион — моя гордость», — только и сказал он. В лице Аэлины что-то мелькнуло но она тут же подозвала другого фейца. Гранитные черты лица, черные глаза и неулыбчивый рот. С таким лучше не вступать в поединок, решил Шаол, едва взглянув на спутника Аэлины. Ларкан Сальватир, в прошлом житель Доронеллы, а нынче мой придворный, принесший мне клятву верности на крови. Одно это могло вызвать потрясение, но Айлина подмигнула к грюмому фейцу. Ларкан нахмурился. «Мы с ним еще привыкаем друг к другу», — громко прошептала она. Ириана прыснула. Ларкан Сальватир. Весной Шаолу не довелось встретиться с этим Фейсом в Рафтхоле, но он много слышал о Ларкане. Воин, пользовавшийся особым доверием Маевы Самый свирепый и верный ее воин. Ларкан ненавидел Аэлину и даже намеревался ее убить. Как же так вышло, что Аэлина не добралась до Террасена, и у нее не было никакой армии. «Похоже, и тебе будет что рассказать», — сказал Шоул. «Можешь не сомневаться», — пообещала Айлина. Ее глаза потухли. Рован коснулся ее спины, желая успокоить. Видно, с ней случилось что-то ужасное. Шоул присмотрелся к Айлине, рассчитывая увидеть хоть какие-то следы пережитого, но увидел лишь гладкую кожу на шее. Никаких шрамов. Не было их на ее руках и ладонях. «Потом», — торопливо сказала Айлина, перехватив его взгляд. Она расправила плечи и подозвала третьего Фейца. У него, как и у Горелли, были золотистые волосы. Красивый. Другого слова Шаул подобрать не мог. «Фенрис... И к своему стыду я до сих пор не знаю твоей фамилии». Фенрис лукаво подмигнул королеве. Лунасвет. «Быть того не может», — возразила Айлина, давясь от смеха. «Я приносил тебе клятву на крови. Разве я посмею солгать?» — спросил Фенрис, прикладывая руку к сердцу. Еще один Фейс, принес ей клятву на крови. Сартак вполголоса выругался на родном языке. Похоже, ему доводилось слышать о Ларкане, Горелле и Фенрисе. А Элина показала Фенрису неприличный жест. Хасара усмехнулась. «Мужская часть моих подданных слыхом не слыхивали о хороших манерах, и потому они вряд ли годятся для вашего утонченного общества. Обратилась она к детям Хагана. Теперь даже Сортак улыбнулся. Единственная из придворных, не вызывающая у меня нареканий, это госпожа Элида Лашен из Пиранта. Пирант. Шоулов вспомнилось, как прошлой зимой он шерстил сведения о терросенской знати, постоянно натыкаясь на вычеркнутые имена. Адерландское вторжение, случившееся более десяти лет назад, извело под корень многие знатные фамилии в тех записях Элида тоже значилась погибшей Еще один ребенок знати сумевший ускользнуть от адарланских палачей Элида была ладно сложена и хороша собой когда она подошла к Элине и сделала реферанс перед Сартаком и Хасарой шау заметил ее хромоту сапоги не позволяли понять что с ее ногой но Ириана сразу обратила внимание на лодыжку Элиды «Считаю честью познакомиться со всеми вами». Негромким ровным голосом произнесла Элида. В ее темных глазах светился ум. Казалось, она умеет видеть насквозь, добираясь до души того, на кого она смотрит. А Элина обтерла руки о штаны и подошла к столу с картой. «Как понимаю, мы все перезнакомились. Может, теперь поговорим о том, куда двинемся дальше, когда расправимся со здешними маратскими отрядами?»